30. Она добавила молока в детскую овсянку, точнее остатки молока. Еще один прекрасный день, в который Орле пришлось пообещать, что они выйдут на улицу после завтрака. Элеонор Куин не поднимала глаза от миски с хлопьями, и Орле стало интересно, не волнуется ли она из-за миссии, о которой они договорились накануне вечером. Орла даже не спросила у дочери, каково это, знать о том, что их преследует, угрожает их жизням. Должно быть страшно. Но, может, Элеонор Куин затолкала этот страх в самые отдаленные уголки своего сознания? Что, если детская чувствительность губила ее, утягивая в пропасть безумия как шоу, когда она чего-то не понимала? Тайка щебетал песню, пока ел. «Папа, папа, спит в снегу! Папа, папа, никуда я не уйду!» Дети сходили с ума. Это место продолжало их изматывать. В какой-то момент Орле придется взвесить все за и против. Безопасность против вероятности того, что они превратятся в безумные копии былых себя. Затеряются в мыслях. Потеряются на леднике. Орла задумалась, не стоит ли поговорить с ними об Отто и о том, как ее семья пережила эту опустошительную потерю. Но что она могла сказать? Что из этого вынесла? Ты просыпаешься и продолжаешь жить. Они так этим занимались. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Спросила она Тайка. «Я слышала, как ты кашлял ночью». Вместо того, чтобы ответить, он продолжал жевать, что-то напевая. Орла приложила тыльную сторону руки к его лбу. Придется пересмотреть их план, если он заболел. Кажется, жара нет. «Нет». «Просто подавился ночью водичкой?» «Не-а, я не кашлял, мама». «Может, он не помнил. А может, она покачала головой. Если бы это было так просто, заставить сверхъестественное исчезнуть. Теперь она еще и слышит то, чего нет. Вот она, цена одержимости девушка из книги». Орла оставила посуду отмокать в раковине, а Элеонор Куин поспорила с тайка кто сможет быстрее надеть снаряжение. Орла позволила им выбежать из дома первыми, пока сама застегивала на молнию куртку и поправляла шарф. Тайк отоптался по снегу, словно Годзилла, уничтожая одно здание за другим. Орла, держа руки в карманах, стояла на страже, глядя на Элеонор Куин. Девочка рассматривала что-то, прислушивалась, не находя ничего такого, на чем можно было бы сосредоточиться. Затем бросилась дальше во двор, слепила снежок и бросила его в Годзиллу. «Ты портишь весь снег!» – воскликнула Элеонор Куин. Годзилла рычал и топал. «Думаю, снега хватит на всех». Орла пнула верхушку сугроба, обойдя детей. Она чувствовала себя тюремным охранником, боясь, что заключенные могут внезапно сбежать на волю. Ей так хотелось запрыгнуть в машину и отвезти детей куда-нибудь. Уехать подальше отсюда. Пусть у нее было только водительское удостоверение ученика». Как она могла так переживать и бояться водить машину? Как легко это звучало по сравнению с их нынешним положением? Орла хотела обнять родителей и заплакать. Снова стать ребенком, а не единственным взрослым, ответственным человеком, запертым в кошмаре вместе со своими детьми. Элеонор Куин побрела к неутоптанному снегу у задней части дома. «Не уходи далеко, дорогая». Но либо дочь не слышала, либо ей было все равно. Орла зашагала к гаражу, откуда могла присматривать за ними обоими. Она подняла голову, но не смогла понять, на чем сосредоточиться. Где искать знаки? На небе? В стороне леса? «Если ты слышишь, мы никуда не уйдем. Просто вышли, чтобы подышать свежим воздухом», — сказала она. «С кем ты разговариваешь, мама?» — спросил Тайка. «Сама не знаю. Иногда здесь случается что-то запутанное». «А может, мы сами все запутываем, что бы это ни было?» «Можно мне попробовать?» орла хотела отказать, боясь, что Тайка может выпалить что-нибудь не то. Он потопал по снегу, чтобы встать рядом с ней, улыбаясь и размахивая руками. «Да, только будь очень вежливым!» «Привет, мир!» — крикнул Тайка в небо. «Привет, снег!» «Спасибо, что подарила нам еще один прекрасный день!» Поддержала сына Орла, хотя кричала не так громко, как Тайка. Она проецировала свой голос в окружающий мир. «Мы никуда не идем, видишь? Просто разминаем ноги, радуемся дню. Мы не всегда знаем, чего ты хочешь. Не понимаем. Я просто стараюсь защитить детей». «У нас не осталось молока!» – крикнул Тайка. «Ты можешь сделать так, чтобы у нас пошел дождь из молока?» «Это отличная идея, но я не знаю, умеет ли оно...» «Мама?» элеонор Куин стояла к ним спиной, на что-то указывая. Орла подошла к ней. Тайка пошел следом. «Что это?» Но все и так было понятно по точной траектории вытянутой руки дочки. Возвышавшееся дерево. Древняя сосна. «Оно слушает, мама». Ее страх смешивался с благоговением. «Оно слушает тебя». «Дерево?» «Дело в дереве?» Орлу распирало от волнения. Часть головоломки прояснилась. Взгляд Элеонор Куин стал стеклянным. То ли из-за сосредоточенности, то ли из-за отчужденности. «Оно здесь?» «Точно?» «Ну, даже для Орла это было логично. После их первого посещения участка на картинах шоу стали появляться не окружающие холмы и не дом, а дерево. Я так думаю. Да, где-то здесь». Она побежала по глубокому снегу в сторону леса и гигантской сосны. «Элеонор Куин, подожди!» Орла схватила тайка за руку и помчалась за ней. «Нельзя вот так просто бежать в лес, ты можешь заблудиться!» Лес казался очень густым. Орла не могла забыть, как Шоу хотел пойти по следам своих ботинок, но они исчезли, как и возвышавшееся дерево. Элеонор Куин не замедлялась. Яркое небо выцвело под сенью тугих голых ветвей и хвойных деревьев. Температура упала. Птицы перестали петь. А может быть, это все воображение? Дети, по-видимому, совсем не боялись. Тайка напевал песенки, даже когда орла чуть ли не тащила его вперед, стараясь, чтобы красные лыжные штаны Элеонор Куин не пропали из поля зрения». Ее взгляд был настолько прикован к дочери, что орла не заметила, когда добралась до огромной сосны. Именно погруженность Леонор Куин в себя, застывшая поза и разинутый рот заставили орлу остановиться и внимательно присмотреться. Все выглядело не совсем так, как в первый раз, когда они пришли посмотреть на сосну. На поблекшей коре появилось больше трещин, как на леднике. Хотя, возможно, ледник выглядел даже более живым. Трещины напоминали вентиляционные отверстия или жабры, которыми оно дышало. Дерево, тем не менее, все еще было в плохом состоянии. Оглянувшись вокруг, орла увидела обломки верхних веток, сучки и куски древней коры, разбросанные по всему снегу. Она пыталась не произносить даже мысленно слово «умирает», но отчасти была уверена – оно знало. Знала о своей собственной надвигающейся смерти. Могла ли сосна быть источником всех их бед? Тайка отошел от нее, чтобы шлепнуть рукавицей по коре. «Хорошее дерево!» «Не трогай!» – воскликнула Орла, оттягивая его назад. «Почему?» «Элеонор Куин, к нему не опасно прикасаться? Это... это оно?» Девочка смотрела наверх. «Я люблю это большущее дерево!» – сказал Тайка. «Ему ведь миллион лет, да, Эли куин «Оно умирает», – сокрушенно ответила девочка. «Думаю, ты права», – прошептала Орла, надеясь не расстроить сына. Не хотелось лишний раз поднимать эту тему при нем. Держа Тайка за ручку, Орла тихонько подвела его поближе к сестре, пока та ходила вокруг дерева, присматриваясь и прислушиваясь. Дул легкий ветерок, и на поверхности снега танцевали закрученные узоры. Орле снова пришла в голову хореографическая аннотация. Следы птиц, письмо призраков на сеансах, сотни невидимых рук, пытающихся выразить свои желания. Чем дольше она смотрела, как появляются пиктограммы, тонкие линии, вытравленные на тонком слое снега, тем больше удивлялась. Бин позвала Орла, заставив дочь отвлечься от исследования. «Как думаешь, это что-нибудь значит? Может быть, призраки?» Когда Элеонор Куин встала на колени, чтобы изучить возникающие узоры, Орла замолчала. Наконец девочка покачала головой. Это ни на что не похоже, если только... Она встала, протянув руку к дереву, и Орла инстинктивно схватила ее за куртку и потянула назад. Не стоит... Придется. Оно здесь. Где-то здесь. Орла не хотела подпускать ее так близко. Но за этим они и пришли. За ответами. И чем быстрее они узнают, с чем имеют дело, тем быстрее смогут уйти. Как слепой, читающий шрифт Брайля, Элеонор Куин водила рукой по стволу дерева. С любопытством, желая узнать, каково это, Орла повторила за ней. Но все, что она чувствовала, это шероховатую кору, хрупкую, древнюю. У ее ног уже заскучавший тайка обводил палочкой таинственные тиснения – Может, это был просто ветер, который раздувал припорошенный снег, оставляя на своем пути отиски Ой! Элеонор Куин вдруг испуганно отняла руку от коры. Что такое оно? Дочка повернулась и посмотрела на орлу, широко раскрыв глаза от удивления. Это... это не дерево. Это что-то внутри него. Что ты имеешь в виду? Тело сковал страх. Орла ненавидела себя за то, что верила во все происходящее и что позволяла, нет, поощряла участие в этом дочери. Ей снова захотелось сбежать, прямо сейчас. Может, если провести их прямо мимо деревьев, получится добраться до дороги, обойти дом и подъездную дорогу и броситься по бездорожью к ближайшему выходу с участка. Но вместо этого она спросила, что там внутри? Мне кажется, оно живет здесь. Это не дерево, а что-то другое. Что-то живет в дереве? Как человеческие фигуры на картинах шоу, выросшие в его деревьях? Что он чувствовал, знал, видел? Неужели перепутал образы, которые к нему приходили с вдохновением для творчества, хотя должно было сложиться что-то иное? Ее «я» из 21 века боролась с желанием потянуться за непринимавшим сигнал телефоном. Ей хотелось загуглить «древесные духи», «сущности, которые живут в старых деревьях», «злые лесные демоны», «что угодно, что сможет дать им ответ». Она была готова принять любую сверхъестественную возможность, если бы это помогло спасти детей, помочь им уйти. «Чего оно от нас хочет?» «Оно тебе расскажет?» Горла отвернулась от дочери и посмотрела вверх. Ветви над ней были похожи на кости. Скудный завтрак поднялся к горлу от волнения. Из-за нервов ее так и подмывало захохотать, постучать по толстому дереву, как по дверке. Есть кто дома. Но она должна была держать себя в руках, осознавая, что за ней наблюдают дети. Как они до такого докатились? «Почему ты не хочешь, чтобы мы ушли?» – спросила она. Если бы Орла поняла его цель, то смогла бы найти решение или, например, заключить сделку, договориться. Может, они были к этому близки. Ядовитая мысль очернила ее кратковременный оптимизм. И если бы Шоу принял то, что оно хотела, и если бы остался открыт для всего, что от него требовали, возможно, ничего бы не случилось». Он ошибочно полагал, что самоубийство спасет его семью, не понимая, что единственный способ спасти семью – это сдаться самому. И, возможно, после того, как он испугался, эта тварь нашла его недостойным и переключила все свое внимание на Элеонор Куин. Шоу сопротивлялся и отрицал. Это его и убило. Обвинять его в отрицании было лучше, чем винить себя. На мгновение Орла его возненавидела – Это он был во всем виноват, в переезде, в западне, из которой они не могли убежать. Какой отец позволил бы своей маленькой дочке вступить в битвы, с которыми не мог справиться сам? Свирепость собственных мыслей напугала ее. Конечно, она не могла ненавидеть его, ведь муж не знал, чем обернется их жизнь. В ней говорили горе, голод, безумие. Но у нее не было времени на то, чтобы прислушиваться к своим чувствам. Не тогда, когда верила, что они на верном пути. Нужно было понять, что дерево пыталось им сказать. И она обещала Элеонор Куин помочь. «У тебя очень хорошо получается, Бин. Это ведь не очень страшно, правда?» «Немножко». Она снова протянула руку к стволу. «Я слышу его лучше. Оно начинает понятнее». Та часть Орлы, которая насмотрелась в фильмах ужасов, ожидала, что сейчас дочь широко раскроет глаза, а ее тело замрет, впитывая дьявольскую силу. Другая часть Орлы, которая не терпелась побыстрее отсюда уйти, надеялась, что откроется канал понятной коммуникации. «Выполните этапы А и Б, и я вас освобожу». Но, вернув руку на дерево, Элеонор Куин стала еще растеряннее. «Что такое?» – спросила Орла. «Все кружится и кружится». «Узоры? Спирали? Я не знаю, что это значит». Орла снова поглядела на отметины на снегу, теперь наполовину стертые каракулями тайка. Это Элеонор Куин видела у себя в голове. Волнистые надписи? Это то, что дерево или нечто жившее вместе с ним пыталось объяснить любым способом, в надежде, что они смогут расшифровать послание? Узоры, похожие на эти знаки? Их ты видишь в голове? Как будто в ответ на ее слова налетел порыв ветра и стер завихрение на снегу. Тайка удивленно завопил, когда из его руки вылетела палка. «Нет, хватит меня отвлекать!» Голос дочки был еще более раздраженным, чем до этого. Может, Орла действительно ужасно мешала стараниям Бин? Но затем плечики Элянор Куин опустились, и вместе с этим на нее опустилась усталость. «Прости, я просто пытаюсь найти подсказки, знаки. «Мы можем попробовать в другой раз». Орла осторожно отвела от дерева Элеонор Куин, отгоняя нахлынувшее разочарование. «У тебя ведь получилось сдвинуться с мертвой точки, правда?» Элеонор прижалась к маме и кивнула. Орла крепко ее обняла. Кожа дочери выглядела такой тонкой, такой бледной, а сама девочка такой маленькой и худой. Было сложно поверить, что она сможет защитить их всех от чего-то ужасного. «Ты в порядке? Не надо было пробовать?» – спросила Орла, в свою очередь желая стать щитом для нее. «Какая мать, зная о миссии своей дочери, не предоставила бы ей защиту, в которой та нуждалась?» «Нет, мы должны попробовать». «Прости», – Орла поцеловала ее в макушку. «Хотела бы я почувствовать его, как ты, чтобы тебе вообще не пришлось этим заниматься». «Знаю, мама». Орла держала Элеонор Куин, пока они возвращались через лес, по четкой тропинке и следов, оставленных их обувью. Девочка заваливалась на бок, еле волоча ноги. Тайка пытался отскочить, поговорить с другими деревьями, но Орла держала руку на его куртке, чтобы сын не отходил больше, чем на пару шагов. «Побегаешь по двору, когда вернемся, ладно? Не здесь». Она обратилась к дочери. «Ты в порядке?» «Да, просто, думаю». «Все еще пытаешься его услышать, да? Это важно. Я не хочу, чтобы ты переутомилась или не зацикливайся. Это важно не только для нас. Это важно для него». Орла верила. Она что-то нащупала, связанное с умершей девушкой и пентаграммой. Но что было в дереве? Элеонор Куин до сих пор называла его «оно». В этом не было ничего женского. «Тем более не стоит зацикливаться. Леонор Куин, мы не знаем, с чем имеем дело». «Но чем быстрее я пойму, я хочу домой». «Мы едем домой?» – спросил Тайка полный энтузиазма. «Мы возвращаемся в дом, а не в квартиру. Нам нельзя туда вернуться, помните? Но пока вы будете играть во дворе, я посмотрю, что можно сделать с гаражом. Мы не можем его так оставить, это опасно». Она пыталась мысленно разложить все, как колоду карт, перевернув рубашкой вниз, чтобы был виден только безобидный рисунок, повторяющийся на обороте. Орла спрятала образ, где она откапывает машину. Спрятала образ, как отвозят детей в Питтсбург, к и Лоло. Вот подобраться туда, к Рождеству. Ее родители бы так удивились, но помогли бы смягчить травму от пережитого. Но она не стала озвучивать эту мысль, боясь разочаровать детей. «Глядите!» – охнул Тайка, когда они вышли из леса на поляну у дома. Орла прикрыла глаза рукой, когда они вышли из тени деревьев. Во дворе образовалось скопление снежных рулонов. Некоторые были маленькие, высотой всего в фут, другие – размером стек сена, которые они напоминали. Тайка вырвался из ее хватки и побежал вперед на разведку с еще большим интересом, чем в первый раз. «Их так много, мама!» «В самом деле...» На этот раз феномен произвел на нее впечатление неестественного явления. Они сформировались в результате ветра, который дул в одном направлении, от дома, к тропинке, по которой они входили в лес. Настораживающе. Порыв ветра, и все снежные рулоны поползли к ним. Тайка закричал и помчался к маме. Они стояли на месте и смотрели. Потом подул новый порыв ветра, и рулоны опять двинулись на них. «Они нас хватят!» Закричал сын. Орла подняла впавшего в истерику Тайка на руки. Ее не испугало ни северное сияние, ни гораздо более опасный снегопад. Но теперь он кричал после каждого порыва ветра, который двигал эти рулоны. «Тайка, дорогой, все в порядке. Это просто ветер. Просто ветер и небольшой подарок от того, что управляла погодой и жила в гигантском дереве». «Кажется, Элеонор Куин прошла по полю снежных рулонов». «Оно не пытается тебя напугать, а, кажется, оно думает, что играет. Оно просто хочет играть». Порывы ветра становились сильнее и чаще, ускоряя движение снежных рулонов. «Мама, помоги!» У Орлы не было другого выбора, кроме как побежать по сугробам к дому с напуганным сыном, жавшимся у нее на руках. Позади нее тревожно закричала Элеонор Куин. «Милая?» Орла остановилась на крыльце, по-прежнему держа тайку. Позади нее Элеонор Куин пробивалась сквозь полосу препятствий и хаотичный ветер. Снежные рулоны перекатывались, набирая скорость, преследуя ее. Орла поставила тайка на землю, готовая встретиться с загадкой природы лицом к лицу и помочь дочери. Но Элеонор Куин оказалась быстрее. Она забежала на крыльцо, схватив маму за руку. Орла открыла дверь, и дети протиснулись в дом. Снежные рулоны оказались у лестницы. Снежинки, испарявшиеся с их дугообразных форм, создавали иллюзию, будто они дышат. Пытаются дышаться, словно стаи диких собак разных размеров, бдительных и голодных. Они не дали бы ей уйти. Орла хотела понять, как оно это делало. Преобразовывало ли оно землю или же их разум? Все, что они видели, казалось настоящим выглядела настоящим, настолько, что она перепутала мужа с белым медведем. Но как такое возможно? Ни одного призрака не было бы столько власти над землей или людьми, верно? И что оно пыталось сказать или сделать? Его отчаяние сейчас казалось очевидным, и не имея других доказательств, Орла предположила, что есть связь между его поведением и ускорившимся увиданием гигантской сосны, где оно жило». Стая снежных рулонов следила за каждым ее движением, пока она стояла на ступеньках. У них не было глаз, но Орла чувствовала, что они за ней наблюдают, оценивают, выжидают, чтобы наброситься, если она сделает что-то не так. Орла хотела накинуться на это чертово нечто, сделать хоть что-нибудь. Вот и конец ее плану откопать машину и уехать отсюда. Слишком легко было представить, как эта орда катится на нее, погребая под собой. Делает сиротами ее детей. Нет, она понимала, что так нельзя. Хорошо, мы стараемся. Орла вытянула руки. Стоп. И подняла их. Мы не виноваты. Мы стараемся. Снежные рулоны ждали, словно бесстрастная публика. Дожидались следующего акта. Орла ушла со сцены и исчезла в доме.